Глава 18. Развивать тему не стала, и так чувствовала, что спросила слишком много. Рикард признался мне в симпатии, но он не обязан отчитываться о каждой из своих бывших. Я и сама не девочка-цветочек. Ни я, ни тело, в которое попала. «Чем заняты?» Неожиданно грохнул чей-то голос в зале. Мы с Рикардом в тот же миг отпрянули друг от друга испуганно. Иозиф выдохнула я сколотящимся сердцем. «Нельзя же так подкрадываться!» «Прости», — хмыкнул фермер, облокотившись на прилавок. «Тоже за хлебом?» «Да прям, не ем я его. Стараюсь держать себя в форме. На свадьбу вас позвать хочу. Придете?» «На чью?» — удивилась я. «На мою шну. На чью еще я могу звать?» «С кем?» — сдержав смешок, спросил Рикард. «С Вандой». Иозив пожал плечами, но взгляд его сделался грустным. «Давай, мол, жениться», — говорит она мне, «чтоб сыновья с отцом росли, да по хозяйству все легче будет. Ну а я что, могу отказаться, когда баба вот так в лоб спрашивает?» «Желаю вам счастья», — неуверенно произнесла я. «А как же твои подруги?» «Ой, да пора уже остепениться», — отмахнулся мужчина. «Уж полтинник скоро, да и на ферме помощь не помешает. Ребятня подрастет, все лишние руки. Так что, придете?» «А когда и во сколько?» «Да через семи ночи, на сто тридцать пятый день. Гуляния будут на моей ферме, там места больше, чем дома. Вечером приходите, часов в семь». Иозиф ушел, а мы с Рикардом переглянулись и в один голос воскликнули. «С Вандой! Я думала, меня уже ничего не может удивить. Да уж, могу только надеяться, что он и правда решила степениться, и обиженные женщины прекратят нападать друг на друга. Сил нет разбираться с ними. К середине дня в моем старом кассовом ящике набралось достаточно много медяшек и даже одна серебряная монета. Серебром со мной расплатилась миссис Таверн, мать незнакомого мне богача. Она назвала его «поросеночком», и рассказывала, как ее сынок любит булочки с джемом. Полки стремительно пустели, а мое сердце наполнялось радостью. Только первый рабочий день, а она, и правда, знают многие. От счастья я тихонько пела, перекладывала оставшийся товар на верхние полки и ждала, когда Рикард приведет Майю. Они пришли не одни. Я через окно увидела, что Майя скачет впереди, а следом за ней идет чем-то очень озабоченный Рикард и хмурая, незнакомая мне женщина. Впрочем, по ее деловому костюму можно было понять, что это учительница. «Майя, что ты натворила?» — выпалила я, едва они вошли. «Доброго дня, миссис Грег, сухо поздоровалась женщина. «Меня можете называть миссис Дант». «Нет, Майя ничего не натворила, но...» «Пойди наверх», – сказал Рикард девочке, и дочка, лучезарно улыбнувшись мне, скрылась за дверью в кухню. Мужчина обернулся ко мне. «Миссис Дант уже говорила со мной, но лучше, если ты сама от нее все узнаешь». Рикард тоже ушел, и мы с миссис Дант остались вдвоем. Пришлось проводить ее к Софье, где учительница какое-то время сидела молча и нервно теребила шейный платок. Я места себе не находила и, в конце концов, не выдержала. Не молчите, жену, она подралась с кем-то. Она говорит сама с собой, вздохнула миссис Дант и покачала головой. Я уже рассказала все это мистеру Грэву», — спросила, не наблюдается ли девочка у лекаря. И он сказал, что нет. Миссис Грег, я посоветую вам одного хорошего специалиста, а вы уж не затягивайте, пожалуйста. Я никогда раньше не замечала за ней чего-то подобного. Ноги подкосились, и я рухнула на сафу рядом с женщиной. Рикард говорил мне, что дочери не место в этом мире и что я пожалею. Неужели он имел в виду, что Майя будет сходить с ума? «Прошу вас, обратитесь к мистеру Далиру. Он живет неподалеку от школы». «Почему вы решили, что она говорит сама с собой?» «А что я должна была решить?» Девочка смеется возле цветка в горшке, разговаривает с ним а потом резко отворачивается и начинает бормотать что-то уже тише. Сначала я думала, что мне показалось, но потом это повторилось. Майя гуляет по коридору во время перерывов и продолжает разговаривать с собой. Дети ее пока не сторонятся, просто не замечают странностей. «Я поняла вас», — глухо отозвалась я. «Обещаю, мы зайдем к лекарю». Миссис Дант ушла но не успела я подняться на ноги, как Рикард оказался рядом. «Уверяю, к лекарю идти не нужно!» Мужчина присел передо мной на корточки. в его глазах читалась неподдельная радость. Я нахмурилась. «Ты об этом меня предупреждал, да?» «Что ты имеешь в виду?» «А, нет!» Ария, послушай меня. Дети, рожденные от человека и жнеца, в некоторых случаях могут получить часть силы жнеца». От смерти их это не избавляет? Снова ты об этом?» Рикард мотнул головой. «Нет, Арья. Майя — темный жнец. В ней частичка силы матери. Тогда зачем ей умирать? Уже незачем», — тихо ответил мужчина. «Я поступаю ужасно для своей профессии, если можно так ее назвать. Но с тобой я уже пренебрег столькими правилами, что можно нарушить И еще одно». Мая будет защищена, уверяю, и у нас с тобой все будет хорошо, вот увидишь». «У тебя все так просто», — грустно усмехнулась я. «На моей дочери амулет, он не даст ей умереть. А что хорошего может быть у нас с тобой? Мы можем пожениться и даже быть счастливы какое-то время. Но как же дети, Рикард? Рано или поздно я захочу еще ребенка, а может даже не одного». И ты предлагаешь продавать души ведьми за то, чтобы наши дети жили? А чьи души? Свои. Мужчина крепко сжал мои руки в своих. Я выкуплю у ведьмы право на нашу счастливую жизнь. У нас есть то, от чего она не откажется. Моя пекарня, нервно хохотнула я. Или твой дом? Сила мои. Решать тебе? Но ранее я уже рассказывал, что многие юные жнецы не в силах принять новую суть и закрываются. Если ты хочешь освободить Маю от такой судьбы, мы отдадим ее силу, ведьме, в обмен на снадобье, которое позволит нам с тобой иметь детей. В одну секунду меня обдало жаром, а после холодом. Я тряхнула головой, прогоняя в ней туман. Рикарда слышала через слово, но смысл уловила что станет с Майей? Она останется обычным человеком. Да, ей придется до конца жизни носить амулет. Но разве что-то изменится? Даже если мы не отдадим ведьме ее силу, амулет все равно не снять. Много лет назад, когда девочка родилась, природа уже решила, что ей не жить. Мы не можем изменить решение мироздания. «Ничего не изменится», — согласилась я. Не хочу, чтобы моя дочь увидела дорогу в сумрачный мир и узнала, что ждет ее в конце жизни. Но миссис Дант сказала, что Майя говорила сама с собой. Она говорила с неприкаянной душой старого охранника. Улыбнулся Рикард. Он умер лет десять назад за рабочим местом, а мой предшественник в этот день почему-то не проводил душу. Ведьма тоже не пришла. Так бедный сторож остался жить в школе. Не волнуйся. Твоя дочь не сошла с ума, она всего лишь завела друга-призрака. После того, как лишится силы жнеца, она уже не сможет его видеть и продолжит дружить с обычными детьми, как ни в чем не бывало. «Но я ведь человек, а неприкаянные души на болотах видела». «То были ведьмовские, зачарованные. Ведьмы делают им иллюзию материальной сущности, чтобы охранять свои болота». Я расслабленно вздохнула, ощущая, как наполняются чистым воздухом легкие. На миг почудилось, что мир стал ярче. Теперь улыбалась и я. Рикард и правда все решит. Он пообещал. День спустя Рикард исчез, не попрощавшись. Я проснулась рано утром и собрала дочку в школу, когда поняла, что у мужчины в доме нет. Записку от него нашла на стойке, когда повела Майю на занятия. «Я уехал в Глоак. Вернусь через неделю». «Он нас бросил, да?» — флегматично спросила полусонная дочка. «Нет, что ты?» «Дядя Рикард уехал в Глоак, чтобы узнать насчет водопровода. Помнишь, он говорил, что собирается туда на днях?» «Ага, бросил, да и все». «Мне казалось, что ты не хотела видеть в нашем доме мужчину», — улыбнулась я. «Что-то изменилось?» Дядя Рикард добрый и смешной, не такой, как папа. Пусть живет с нами, если хочет. Он не кричит и не дерется. А еще, когда отводит меня в школу, то всегда желает удачи. Папа запрещал даже смотреть в окно. Что такое удача, мам? Это когда у тебя все-все получается, что бы ты ни делал. А ты булочки печешь с удачей? «Можно и так сказать». Я усмехнулась, понимая, что способность тела Арья к готовке и, правда, можно назвать удачей для меня. Оксана Волконская даже яичницу сжигала до черна. Мы подошли к широкому крыльцу школы, и я, не нарушая традиции Рикарда, шепнула дочке. «Удачи на занятиях, милая!» «И тебе, мам!» Запоздала я, поняла, что стоило попросить дочку не говорить с призраком сторожа. Но разве можно объяснить маленькому ребенку, что для других это окажется странным? Но ни через день, ни через два миссис Дант не пришла ко мне. Майя возвращалась домой счастливая, а значит, другие дети еще не записали ее в изгои. Может быть, дочке пока везет, потому что ее одноклассники такого же возраста, как она. И все верят в призраков и сказки. Спустя неделю вернулся Рикард, как и обещал. Поздним вечером мужчина привез с собой целую корзину сладостей и игрушек для Майи, с улыбкой передал ее визжащей от радости девочке и поцеловал меня в щеку, на глазах у ребенка. Майя застыла с открытым ртом. Я внутренне обмерла от страха, а Рикард побледнел. «Прости, случайно». Одними губами шепнул он. «А вы никогда раньше так не здоровались?» Пробормотала Майя, стискивая в руках плюшевый мухомор размером с нее. «Так здороваются люди в Глоаке, выпалила я. Дядя Рикард просто еще не отвык, вот и. «Мам, ты врать не умеешь. Помнишь, как ты обманывала меня, что в супе нет лука? Я делала вид, что верила, но знала, ты врушка. Лук в супе был, и в тех пирожках с мясом тоже. «Хотите целоваться, целуйтесь, только не при мне. Это так отвратительно». Майя сбежала наверх вместе с мухомором. Рикард бросился за ней, а я осталась внизу. Прикрыла лицо руками, от волнения задрожали ноги. Дочка обидится, если признаться ей во всем сейчас. Я ведь обещала, а обещание не сдержала. Я влюблена, но в первую очередь должна думать не о себе, а о ребенке. Со второго этажа раздался раскатистый смех девочки. Я неверяще вскинула голову, прислушалась. Майя о чем-то переговаривалась с Рикардом, и они оба смеялись. Я быстро преодолела лестницу и приоткрыла дверь в спальню. «Мам!» Дочка весело махнула мне свободной рукой. Вторую держал Рикард и что-то рисовал на ней кисточкой. «А мы наносим боевой раскрас. Что вы делаете?» «Подойди». — попросил мужчина. Я шагнула к нему и опустилась на пол. Села на свои ноги. Рикард бросал взгляд на плоскую дощечку, которую Майя держала в руках, и перерисовывал выжженные на ней знаки на плечо девочки. — Твой возлюбленный, мама, — дочка кинула на меня многозначительный взгляд, — рисует на мне самые настоящие волшебные картинки. — Угу, — кивнул хмурый мужчина. Я молча ждала, когда он закончит, и на плече дочери теперь красовался рисунок. Рикард нанес его темной краской из пузырька с помощью кисточки. «Готово!» – мужчина улыбнулся, закупоривая бутылек. «Майя, теперь ты должна одну минутку сидеть и не шевелиться, пока картинка не стерлась. Пусть краска подсохнет, ладно?» «Конечно!» «Пойдем вниз!» – Рикард кивнул мне на выход. «Выпьем чаю!» Дочка с восторгом скосила глаза на свою руку и, кажется, даже не дышала. Мы спустились на кухню. «Что это, Рикард?» «Руна, которая позволит ведьме забрать у и темную силу. Не волнуйся. Ни девочка, ни мы этого даже не заметим. Рисунок сотрется, когда ведьма придет за платой». «Не волнуйся!» Вскрикнула я, но тут же опомнилась и перешла на шепот. «Если с ней что-то случится...» «С ней ничего не случится», — оборвал меня мужчина. «Майя ничего не увидит, не услышит и не поймет. Она будет спать, а проснется просто девочкой. Более того, даже мы будем спать в это время». «Ведьмы творят зло, сам говорил, и ты ей веришь». «Более чем, поверь мне, ведьмы, как никто, умеют держать свое слово. На вот». Рикард вытащил из внутреннего кармана зеленый пузырек «возьми, ты можешь это выпить, а можешь выбросить, это то, что позволит тебе выносить ребенка от темного жнеца, я на тебя не давлю, не тороплю и уж тем более не заставляю бросаться со мной в отношения и заводить детей, но если ты захочешь семью со мной, просто выпей это». Я приняла пузырек из его рук и долго бездумно смотрела, как свет искрится в темной жидкости. Просто выпить. Подняла взгляд на Рикарда, еще раз представила нашу с ним совместную жизнь, и сердце сладко заныло. Мужчина смотрел на меня с нежностью и надеждой. С теплотой, которой я не видела никогда ни в чьем взгляде. Разве что в глазах отца, когда он смотрел на мою маму. Неужели вот так? Просто посмотрев в глаза человека, можно понять, что он тебя любит. Любовь всегда приходит внезапно. Люди могут быть знакомы всего один день, а могут пройти годы, прежде чем в обоих сердцах вспыхнет долгожданное чувство. Нам с Рикардом хватило меньше месяца, чтобы понять, мы нужны друг другу. Я еще крепче стиснула пузырек в руке и засунула его в карман платья, пока не готова что-либо пить.